Глава 37. Следующий день, понедельник, полностью оправдал свою репутацию тяжёлого. Он вывернул на голову целый грузовик кирпичей в смысле нерешённых проблем, накопившихся за прошлую неделю. В семье Левандовских все, кроме Ирины Иленьишны, люди работающие, а одна девчюра ещё учится. И теперь пора было наверстывать упущенное. А если учесть, что упущенное наверстывать не желала, поскольку слабо представляла себе эту процедуру, впрочем, как и я, Утро понедельника встретило меня полной тишиной. Только на кухне слегка позвякивала посуда. Ирина еле нишно, как всегда на боевом посту. Вчера мы вернулись около 5 вечера, а в 6 Саше позвонила управляющая. Оказалось, что маявшаяся от скуки рема Григорёвна, Сашана мама, человек старой партийной закалки, всё же не выдержала и решила поруководить. Почти 2 недели удавалось избегать разрушительных последствий её руководства, но на момент звонка Саши управляющий находился на грани нервного срыва. И Саша утренним рейсом вылетела в Берлин. Так что всё складывалось на редкость удачно. Я была предоставлена самой себе, а уж с собой договориться я всегда смогу, ну, почти всегда. В кроватке завозила Снека, обычный перечень утренних процедур, и мы готовы завтракать. Я взяла дочку за обе ручки и повела её на кухню, где, как всегда, вкусно пахло плюшками. Баба Ира нежно заворковала при виде Ники. Малышка тоже потянулась к ней, и потому завтрак прошел довольно быстро. Ирина Ильинична, мы с Никой и Маем пойдём в парк, прогуляемся. Ох, и вкусный же кофе получается у бабы Иры. Так ведь холодно же. Вчера не нагулялись. Мы же не гулять ездили. Ох, прости. Ничего. Малышка очень устала вчера, всё-таки несколько часов в машине, ей надо развеяться. Походим с Маем поиграем. Гуляющих там хватает, одним и не останемся, не волнуйтесь. Да мобильный всегда со мной, я на связи. Не знаю. Ирина Ильинишна смущённо отвела взгляд. Неспокойно как-то на душе, не хочется тебя отпускать. Может, завтра пойдёте? А сегодня побытьте дома, отдохните. Милая наша баба Ира, я за последнее время только и делала, что отдыхала, уши уже опухли. Так да давайте я с вами пойду, оживилась та, вытирая замурзанное ники на личике. Вы считаете себя лучше защиты, чем май Я улыбнулась, встала, подошла к бабуле и поцеловала её в морщинистую щёку. Видимо, я что-то пропустила, да? Вы замаскированный боец спецназа по кличке Громобой. Трепуха. И по моей, хм, филейной части хлопнуло полотенце. Идите, итюж, погуляйте. Пёс у детей его утром Инга перед школой выгулила. Они с моим так подружились, что я не знаю, как Кузнечик переживёт разлуку. А может, останетесь с нами насовсем? Место у нас более чем достаточно, пропишем вас и живите, только не отказывайся, сразу подумай. Давайте обсудим это позже, хорошо? Ох, представляю, как мне влетит вечером, ведь гулять мы будем целый день. Ничего, отбрешусь как-нибудь фантазией у меня богатая. Да и что такого? Что может с нами случиться? Погода нормальная, дорога чистая, нападать на нас никто не собирается, потому что смысла нет. А что путь не близкий? Так ведь я водитель не из последних. Или, учитывая последние события из последних, в голову попыталось пробраться сомнение: а может, оставить всё же Нику здесь, дома с бабой Ирой? Съезжу пока одна, пободу с Лёшей, а потом привезу и дочь. Почувствовав ослабление решимости, сомнение повело себя совсем уж по-кукушкиному, уселось посреди гнезда и начало выталкивать прежних обитателей вон. И у него почти получилось. Я уже хотела позвать Ирину и Линишну, но неожиданно неизвестно откуда прилетел весомый аргумент: "Булыжник с надписью надо", и раздавил сомнение в неопетитный блинчик. Рассудком я понимала, что моё поведение не совсем адекватно, что никакой спешки нет, что поехать можно и позже, но сердце не слушало рассудка. Оно стучало одно: туда, скорее, к Лёше, надо. Я отдела нику потеплее. Пошести костюмчик из ангоры, солнечно-жёлтый комбинезон, белые шапочка, шарфик и сапожки. Золотистые кудряшки выбивались из-под шапки, необычные глаза притягивали внимание. Кукла, а не девочка. Сходство усиливалось безжизненным выражением лица и безмятежно пустыми глазами. Ничего, малыш, мы едем к папоньон, поможет. Так, проверим содержимое рюкзачка. Паспорт, документы на машину, ключи от неё же, памперсы для Ники. Карта автомобильных дорог, на которой я вчера отметила маршрут. Еду и питьё брать не будем, перекусим по пути. Всё, можно ехать. Хм, да, перекусывать ничего и не понадобится. Ирина Еленишна напаковала целую сумку снеди. Зачем столько, мы же в парк идём, а не в Антарктиду едем. Вяло рыпнулась я. Ничего, ничего, покушайте сами, Мая покормите. Если только Мая. Кстати, выпустите его, а то он своим возмущённым лаем скоро весь дом на уши поставит. Рахмате гигант очень старался держать себя в лапах, очень. Он видел, на пути пожилая, не слишком здоровая женщина, поэтому заложил максимально возможный на тесной лестничной клетке вираж и в итоге влепил в стену меня. Ничего не впервой. Так, теперь поводок на собакевича и в путь. Ирина Ильинишна проводила нас до подъездной двери, расцеловала Нику в обещёчки и передала девочку мне. Машина моя была стратегически припаркована вчера не возле подъезда, а за углом дома. туда же вела дорога в ближайший парк поэтому Ирина Ильинишна ничего не заподозрила помахала нам рукой и вернулась в квартиру а мы пошли к машине увидев что я отпираю дверцу майя недовольно заворчал он не забыл как позавчера проторчал один в этой железной коробке бесконечно долго как хочешь дружище я усадила нику на заднее сиденье мы можем обес тебя поехать возвращайся в дом и лопай от пузы плюшкино потом не обижайся Петрос осуждающе фыркнул и уселся на пол автомобиля рядом с обожаемой девочкой. Он, конечно, не позволит Нике упасть, но необходимо срочно купить детское автомобильное сиденье, иначе первый же гаишник придерётся. Покупка задержала нас ещё на час. Потом мы долго выбирались из Москвы. Будний день на дорогах кардинально отличается от воскресного утра. Погода была довольно сносной, пусть без солнца, но и без дождя и без тумана. Обычные серые осенние дни. Ехали мы в итоге дольше, чем вчера. Но Ника, похоже, этого не заметила. Она сидела в своём кресле тихо и спокойно, не крутилась, не ныла, не просила попить и поесть. Вялый, безучастный ребёнок. Лёша, что же ты наделал? А вот и церковь. И опять она закрыта, странно. Вокруг ни души. Впрочем, это так и краснеудивительно. До ближайшего населённого пункта здесь, как оказалось, километров 5. День рабочий, все заняты. Хотя вчера в воскресенье тут кроме нас тоже никого не было. Может, в другой ситуации я бы побоялась останавливаться одна в лесу, в таком страшном месте, месте гибели нескольких человек. Сейчас же мне стало удивительно легко. Впервые за последнее время я остановила машину неподалёку от жуткого чёрного пятна, выпустила Майя и взяла на руки дочь. Пойдём к папе, солнышко. Да, папа рядом. От неожиданности я чуть не выронила Нику. Повернула её к себе. На меня в упор смотрели серьёзные, совершенно взрослые глаза. Господи, ты вернулась. Лёша, это Ника, твоя дочь. Мы так долго шли к тебе. Познакомься. Неожиданно девочка упёрлась ладошками мне в грудь, запрокинула голову и странным горловым голосом произнесла: Уходи, сейчас же, зайцы рый, побеги отсюда. Что? Азноб ледяной шкурой прилип к телу. Я ошалело смотрела на выгнувшуюся дугой дочь. В следующий мгновение Ника повисла у меня на плече плюшевой игрушкой. Из неё словно вынули все кости. Тельце казалось держал только плотный комбинезон. Родная, доченька, да что ж с тобой такое? Слава богу, она дышала и была в сознании. Но неожиданный невозможный всплеск, казалось, иссушил ребёнка полностью. И эти слова: "Кто говорил со мной?" Май тоже вёл себя странно. Шерсть на загривке встала дыбом, он оскалил внушительные клыки и глухо рычал. Оставаться сразу расхотелось. Недавнее облегчение сменилось страшным напряжением, от которого свело мышцы спины. Я усадила вялую и безучастную, как и прежде, дочь обратно в автомобильное креслице, запустила в машину Мая и села за руль. Руки ходили ходуном. Впрочем, они же не ноги, ходить не умеют, они тряслись трясуном. И в строгом соответствии с киношными штампами никак не могли вставить ключ в прорезь замка зажигания. Да что такое в самом-то деле? Что за истерика? Вокруг по-прежнему ни души. Нет, вот в этом я как раз и не уверена. Но всё равно так паниковать не стоит. Усиленный штурм и самоконтроль особого успеха не принёс. Трясун продолжался. Но ключ всё же попал куда надо, машина не капризничала, движок послушно заурчал. Что ж, надо признать, что затея оказалась неудачной. Ожидаемого эффекта не последовало, а о том, что последовало, думать не хотелось. Я осторожно развернула Toyota и двинулась обратно. На переднем сиденье сначала запрыгало, потом заделинька мобильник. Ну понятно, дома вспохватились. Да, Сергей Львович, слушаю. Что за фокусы, Анна? Зачем ты соврала моей жене? Голос генерала охристывал снежком. В смысле, буду держаться до последнего, признаваться куда на самом деле поехала, не стоит. Последствия будут катастрофическими. Не Юлия, ты сказала, что пойдёшь гулять в парк. Да? Но твоей машины нет на месте. Говори, куда тебя понесло? Заопарком мы поехали. В парке быстро стало скучно. Всё равно пора бы уже домой, не спать надо. Вы сейчас где? Ну, что ж придумать, а? Нам до дома ещё часа 3 не меньше, а то и больше. Анна, хватит врать, отвечай правду и немедленно. Ой, только не злитесь. Я сейчас за рулём, движение напряжённое. К вечеру будем дома, всё расскажу. К вечеру? Всё-всё, вперёд и пост ГАИ, пока. Тут я не соврала. Поста действительно был.